Глава 19 Кое-как отвязавшись от Алексеева, оставив моего потенциального тестя с Матвеем Ивановичем Картамоновым и с его настойками на меду, я направился на земли своего, уверен, что бывшего соседа, неудачника Жибокритского. Нужно было поговорить с людьми, посмотреть все то хозяйство, что в обязательном порядке должно частью отойти мне, частью — пополнить земельный фонд губернии, ну и все те земли, что сосед, нынче арестованный, приписал себе от поместья других отдать истинным владельцам. На Жабокритского столько накопилось документов, столько свидетельств его преступной деятельности, что этот человек в обязательном порядке лишится большей части своего имущества. Как бы дела каторгой для него не закончилась. Да, у Жебокрицкого есть сын, жена, но экономические преступления его вполне доказуемы. Если суд только будет лояльным, то можно спокойно конфисковать все имущество бывшего интенданта. Когда я уезжал из Екатеринослава, то земским исправником стал господин Горюнов». Естественно, с ним состоялся разговор, в ходе которого означенный чиновник клятвенно заверял, что теперь намерен судить по закону, даже в какой-то мере трактуя его в мою пользу. Потому я, преисполненный справедливостью и хорошим настроением, ехал осматривать свои владения. Кроме того, с Алексеевым мы сговорились-таки о женитьбе. О чем же тогда переживать? «Жизнь налаживается. Весьма вероятно, скоро я стану женатым человеком, отхватив, как приданное за женою, сто тысяч рублей. Но главное, что получу жену, красивее которой я в этом времени и не встречал. Не в обиду Эльзе, но там другое. Однако тревожность появилась, когда я уже подъезжал к большому дому Жабокритского». «Это строение я мнил уже своим, так как собирался сделать предложение сыну своего врага, от которого отпрыск Жабакрицкого отказаться вряд ли бы смог. Я решил выкупить земли своего арестованного врага, так как после всего случившегося опозоренные родственники бывшего интенданта жить здесь больше не могут, а мое бы поместье тогда стало поистине огромным, с большими перспективами». «Остановитесь и спешьтесь!» — приказал мне человек, одетый в форму жандарма третьего отделения его императорского величества. «А что происходит?» — спросил я, подобравшись. Два бойца с ружьями наперевес приблизились к своему офицеру. Дружинные явно растерялись. Все же мой оппонент в мундире жандарма, а это сейчас пугало не так, чтобы меньше, чем в советские времена упоминания ЧК или КГБ. «Сударь!» «Не усложняйте своими вопросами нашу работу», — требовательно сказал жандармский офицер, вроде бы ротмистер, если я правильно определил звание. «Потрудитесь ответить, что здесь происходит», — жестко разделяя слова потребовал я. «Дело господина Жибокрицкого, как и убийство вице-губернатора Кулагина, взято на контроль третьим отделением», — сказал офицер, пристально всматриваясь в мое лицо. «Это же вы, господин Шабарин! Именно к вам мы и собирались ехать в ближайшие несколько часов. Вам предстоит незамедлительно проследовать с нами!» «Куда?» На волне своего великолепного настроения я даже не сразу смог собраться и проанализировать ситуацию. «Сдайте оружие! Вы задержаны!» сказал офицер, а рядом с ним уже стояли трое военных, которые недвусмысленно направили в мою сторону ружья. «Основание!» — не сдавался я. Ситуация накалялась. Мои дружинники явно растерялись. Одно дело — противостоять неким людям без жандармских и военных мундиров. Иное — когда нужно бунтовать против носителей власти, а ничем иным, как бунтом, если я сейчас начну отдавать приказы на оказание сопротивления. Подобное и не назвать. «Ну, будет вам!» Из дома Жибокритского вальяжной походкой с улыбкой на все зубы выходил подполковник корпуса жандармов. «Аркадий Семенович, ну мы же не задерживаем господина Шабарина. Мы хотим с ним вдумчиво поговорить, возможно, в дружеском тоне». Могло показаться, что вышедший подполковник — самолюбезность, чуть ли не мой спаситель, человек, которому я, если бы был более наивным, стал обращаться за поддержкой и просить о защите от злого и грубого ротмистра. Вот только этот спектакль с доброжелательностью меня не впечатлял. Лицемерие, игра, чтобы сбить меня с толку. Представьтесь, будьте так любезны, потребовал я уже от нового действующего лица. «Извольте». Глава губернского управления отдельного корпуса жандармов по Киевской губернии Лопухин Владимир Сергеевич, временно назначенный разобраться, что же происходит в Екатеринославской губернии. Знаете ли, подполковник развел руками и сделал такую мину на лице, мол, я ж сам должен знать, почему он тут. Служба-с. Какое отношение вы имеете к нашей губернии? Я оставался решительным. «А ваш глава управления манкировал своими полномочиями. Он даже не жил в губернии, предпочитая Одессу. Так что не стоит беспокоиться о его судьбе. Это внутреннее дело третьего отделения». Все так же приторно, улыбчиво говорил главный жандарм. «А я-то думал, где это самое третье отделение? Почему оно не работает?» уже уверился в том, что контроля как такового за Екатеринославской губернией и нет. А тут подкупили главу губернского управления жандармерии, по крайней мере, напрашивается именно такая версия. Он и уехал в портовый, активно строящийся город. «Пойдемте в дом, господин Шабарин. Вы ж наверняка приехали его осматривать. Вот посмотрите!» «Все с той же добродушной улыбкой», — сказал мне подполковник. «Это ерничество мне начинало изрядно надоедать. Но подобным образом могут вести себя люди, либо будучи полными дураками, либо же осознающие свое превосходство и силу, причем подкрепленные конкретными обстоятельствами». Очевидно, подполковник был все же из второй категории. «Мы зашли в дом, и здесь я встретил еще пятерых жандармов». Серьезными силами они прибыли на моей земли, чуть ли не всем составом губернской жандармерии. Подполковник прошел вперед, в гостиную, где я еще никогда не был. Тут стояли два кресла, небольшой столик с разложенными шахматами. Складывалось впечатление, что Лопухин играл сам с собой. Мы присели именно в эти кресла. «Знаете», — говорил подполковник, изображая задумчивость, «Мой покойный отец любил повторять, не доверяй людям, которые приходят первыми и у которых слишком чистая биография. У вас, господин Шабарин, в жизни есть грешки, мы уже уточнили. Так что могу вам доверять». «Вашу логику я, признаться, не разделяю. Хотя безгрешным может быть только ребенок», сказал я, наблюдая, как Лопухин — Сам расставляет шахматные фигуры. «Как вы смотрите на то, чтобы выпить кофе и сыграть партию в шахматы? Вы же умеете играть в шахматы, господин Шабарин!» Все еще ерничая спрашивал меня подполковник. «Как ходят фигуры?» «Знаю», — сказал я, солгав. Мой дед был фанатом шахмат. Он знал наизусть все партии финалов чемпионатов мира, прорабатывал ходы чемпионов, покупал всевозможные книги. Дед для меня всегда был авторитетом, даже, наверное, большим, чем отец, так что я в детстве играл в шахматы чаще, чем в машинки с танками. Даже в лихие девяностые и то не забывал играть, считая, что лучше шахмат, стратегическое мышление ничто не развивает» а компьютер покупал лишь для того, чтобы иметь возможность играть в шахматы в любой удобный для меня момент без поиска соперника, ну и потому, что компьютер молчит, когда играет. В этом времени с шахматами я пока не сталкивался, хотя знаю, что некоторые дворяне весьма увлекаются игрой, и не думаю, что уровень познания в шахматах у людей нынешнего века будет значительно выше, чем у тех шахматистов, которых я оставил в 21 веке. «Каким предпочитаете играть?» — уточнил подполковник, когда мы уже присели за стол и нам поднесли кофе, а шахматы были расставлены к началу партии. «Пожалуй, черными», — сказал я, разворачивая доску таким образом, чтобы черные фигуры оказались на моей стороне. «Черные? Интересный выбор. Обычно все хотят ходить первыми, оттого выбирают белые фигуры». Сказал подполковник, начиная какую-то свою игру слов из завуалированных фраз. «Порой нужно посмотреть, какой именно ход сделает твой соперник, чтобы не просто выстроить оборону, но и начать атаку. Если войско неприятеля не выдвигается вперед, то нет возможности ударить ему во фланг и разбить», говорил я, принимая правила игры. И речь уже не столько о шахматах, сколько о других делах третье отделение затеяло свою политическую игру это уже очевидно не могу не заметить что последний маневр в екатеринославе оказался весьма удачным и удар во фланг лихой кавалерии получился словно резерв ранее скрытый от противника вступил в решающий момент сражения и опрокинул неприятеля и все равно «Не думаете же вы, что ваш противник столь беспечен и не мог, к примеру, устроить засаду артиллерии? Что, если ваша конная нарвется на картечь?» Лопухин сделал очередной ход, выставляя вперед коня. «Всякое возможно, но для этого есть разведка, чтобы узнать, что задумал неприятель», — сказал я, сделав и свой ход. «Будем считать, что в том сражении ваша разведка...» прозевала артиллерийскую засаду. Ухмыльнулся подполковник, продолжая лихо идти своими фигурами в атаку и теперь выставив слона. «Отчего же вы, Владимир Сергеевич, со счетов списываете казаков-пластунов, чье мастерство я уважаю и изучаю? Ведь весьма вероятно, что они уже вскрыли артиллерийскую засаду и в данный момент ножами вырезают всю прислугу. Делают это тихо, «Не привлекая всеобщего внимания», — сказал я, уводя из-под удара своего ферзя, при этом увлекая противника, побуждая Владимира Сергеевича делать несколько очевидных ходов. До Лопухина не сразу дошло, насколько угрожающие и вызывающие могли звучать мои слова. Ведь на самом деле я даже не прятал свою угрозу. Но чем прекрасно и иносказание, вот эта вязь словесного кружева» прежде всего тем, что здесь можно сказать практически все, что угодно, и при этом в секунду отыграть назад, сделать невинное выражение лица и утверждать, что меня неправильно поняли. Это я так лишь фантазирую». «Я правильно понимаю, что вы мне угрожаете», — спросил подполковник, и куда только делись его ухмылки и ерничество. «Владимир Сергеевич, разве же я какой-то безжалостный убийца? Я лишь вам рассказал о том, как могли бы складываться события в том сражении, ведь на каждое действие всегда найдется противодействие, и все мы под Богом ходим. Кто знает, сколько нам уготовано?» Философски заметил я и перекрестился. Мой визавит также осенил себя крестом, сделав это скорее машинально — Он наверняка не ожидал, что я осмелюсь вот так с ним разговаривать. Я-то прекрасно знаю, какова может быть психология человека, который работает в конторе, как бы она ни называлась нынче. Появляется порой чувство вседозволенности, ожидания покорности от всех и каждого. Кому-то из сотрудников удается с этим справиться, кому-то — нет. Ибо все люди, все грешные. В гостиной установилась тишина. Состоялся своего рода первый раунд словесной баталии, и стороны ушли на перерыв. Мы молчали, а фигуры продолжали щелкать по доске коротко и резко. Никто не разговаривал, слуги стояли у стены, будто их не было, только мы двое и доска между нами. Казалось, что Лопухин был спокойным и уверенным. Он почти не смотрел на меня, только на поле. Тем временем я намеренно подставлял свою пешку, увлекая вражеского ферзя, чтобы эта главная фигура оказывалась под ударом моего слона и ладьи. Все же из-под полковника игрок никудышный. Алексей Петрович, вы человек молодой, но я убедился, что не лишены разума и логики. Между тем вы не можете отрицать, что нарушили порядок. «Много кому пришлось договариваться о том, чтобы все происходило спокойно, чинно, каждый был на своем месте. И тут появляетесь вы». Казалось, что Лопухин начинает терять терпение, он уже видит, что проигрывает партию, а ведь наверняка ему хотелось проучить наглого юнца и показать мастер-класс игры. Если правила основываются на грабеже моего отечества, мздоимстве, казнократстве, убийствах и всевозможных грехопадениях, то такой порядок я готов нарушать всеми доступными для меня средствами. Неожиданно для своего собеседника я проявил жесткость, добавил металл в голос и поставил в разговоре себя на первое место. Подполковник даже вздрогнул. «Думаете, что я за грехи и воровство ратую? Но нужно жертвовать малым, чтобы получать большее. Если начнется откровенная война между властными людьми, то они не сойдутся в личном поединке, а будут смотреть, как мы, вы и я, начнем резать друг друга. И тогда развитие губернии вопрос уже не будет стоять, а лишь о том, насколько пострадает и Киевская, и Екатеринославская, и другие губернии от этой войны. Привставая с кресла, обрушившись на стол, да так, что несколько шахматных фигур упали и скатились под стол, возмутился подполковник. «Бумаги отдайте и отправляйтесь в поместье, чтобы и духу вашего более не было в Екатеринославе. Сидите здесь, женитесь на ком хотите, но не лезьте во власть». А если нет? То, что». На контрасте с его повышенным тоном решительно, но показательно спокойно говорил я. «За убийство вице-губернатора Кулагина, за попытку присвоения чужого поместья, в частности господина Жабокрицкого, за устройство беспорядков в Ростове с расстрелом и сожжением людей. Продолжать или этого достаточно?» — сказал подполковник, будто праздновал победу над великим противником а теперь стремиться всеми силами побежденного принизить. Он удивительно преобразился. Вот только что был таким угодливым, чуть ли не в друзья ко мне набивался, а сейчас зверь вот-вот готовый накинуться и вцепиться зубами в горло. Вот только и я не ягненок. А что такое блеф, прекрасно знаю». Вы может говорить о документах милостивый государь, которые порочат имя вашего губернского жандарма или о тех документах, в которых «Четко указывается, что третье отделение не ловит мышей, и прямо в Ростове находятся огромные партии контрабанды, включая оружие, из которого убивают верных сынов Отечества на Кавказе, или о бумагах, из которых точно можно понять, что вы ничего не сделали в тот момент, когда вице-губернатор Кулагин, за которого вы так печетесь, насиловал, крал и непомерно наживался с вашего попустительства». Жестко припечатывал я при этом не забывая сделать свой ход и на доске. «У вас есть такие доказательства?» удивленно спросил подполковник. «Я обязан вам отвечать. Вы же, господин Лопухин, приходите и обвиняете меня. Да, я приехал сюда, в это поместье, но лишь для того, чтобы осмотреть ту деревню, которую у меня украл сосед Жабокритский, который, насколько я уже понял, верой и правдой служил жандармерии». «Вы же за него еще печетесь? Неужели третьему отделению настолько безразлично общественное мнение, что они готовы защищать подлеца?» Сказал я и посмотрел на шахматную доску. «Я славил вашу королеву, и при любом вашем движении могу ее забрать. Но вместо этого поступлю иначе». «Отправляйтесь под честное слово в свое поместье. Собирайтесь в Екатеринослав, но не берите своих вооруженных...» <соединяющие> «Бандитов. Никак иначе уж, простите, я назвать ваших казаков не могу. Еще нужно будет и с этим разобраться, откуда и почему у них оружие, и они его применяют в центре губенского города», — несколько растерявшись говорил подполковник. «На третий мой ход вам неминуемый мат», — констатировал я. Что же касается того, что я должен ехать с вами, в данном случае у вас нет ни предписания, ни какого-либо на то вышестоящего распоряжения. Я же подчинен губернатору». «Вашему уважаемому его милости Фабру осталось недолго управлять Екатеринаславской губернией», — выпалил Лопухин, и было видно по его выражению лица и испугу в глазах, что только что он сказал мне то, чего я знать не должен. Я не стал долго ждать и давить молчанием. Я отправлюсь в Екатеринослав через три дня, как только решу важнейшие дела в своем поместье. Деревня, которая принадлежит мне по инвентарю, останется за мной. И дело даже не в том, что я уверен в исходе суда и что решение будет справедливым. Дело в том, что крестьяне просто окажутся без средств к существованию без хозяина, и наступит голод. И уж только потом не по вашему требованию, а лишь по моему желанию, я приеду в Екатеринослав», — уведомил я подполковника о своих планах. Подполковник поиграл желваками, подумал, а потом перевел тему. «А вот вы не пожелали уничтожать мою королеву? Почему? И что это у вас за фонд такой благочиния?» Взяв себя в руки, подполковник вновь решил меня спрашивать, используя некоторые психологические приемы. Как правило, особенно если человек в некотором расстройстве, он начинает теряться, что и как отвечать. В таких случаях чаще всего отвечают на второй вопрос, так как именно он является наиболее провокационным. «А я с королевами, и уж тем более с королями, не воюю». — сказал я, улыбнувшись и проигнорировав вопрос о фонде. «А фонд?» — вновь с раздражением спросил подполковник. «Не по его правилам идет разговор. Совсем другого он ожидал и на другое настраивался. Знаете ли, я вот подумал, почему бы и третьему отделению не приумножить средства в моем фонде. Займусь постройкой больницы, будет продолжать развиваться Екатеринославская губерния». Окончательно разрушал я стратегию подполковника. Лопухин выпрямился чуть ли не в струнку и произнес. «Не позднее, чем через 10 дней вас будут ожидать в Екатеринославе. С вами желает встретиться один господин, имя которого я произносить не стану. Кроме всего прочего, предстоит еще во многом разобраться. Я буду ждать вас здесь. На третий день отправимся вместе в город». «А нас говорить не следует», — сказал разочарованно подполковник. Явно он ожидал лихим кавалерийским наскоком сломить меня, подчинить, а после ведь веревки. Не вышло. «Я не против, если вы мне составите компанию», — сказал я, намеренно желая, чтобы последнее слово оставалось за мной. «И все же, чего хочет от меня третье отделение?» Подчинить, сломать или просто выкинуть из политических раскладов?»